и, видимо, перчик скрасил Толику их вкус. Впрочем, кто из живых знает, какие на вкус поганки? — Послушай, где ты купил эту смесь? — строго спросила у Милы Татьяна, приехав к ней после работы. — На оптовом рынке? — Не поверишь, в соседнем супермаркете. — Тебе нужно обратиться в полицию. Пусть они сделают в этом магазине контрольную закупку.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 поганки в мешочке с овощами. Каков же вывод? Меня, меня хотят убить. Меня, меня хотят убить, а не Алика. Мила принялась рассказывать Татьяне всю историю с самого начала и одновременно звонила Ольке. Однако сестрица не оказалась дома. Николай потребовал, чтобы она вывела его в свет, сообщила мама, и они отправились в ресторан.